Эй, детка, правильно, я заберу их для Боби. Ни черта ты не заберешь. То есть я хотел сказать, заберу для Боби половину. Не трожьте их паршивцы. На что они вам? Это его деньги. Мать моя, ему-то они на что? Он деньгами не пользуется, они ему не нужны. Спроси у Боби, нужны ли ему деньги. За что мы платим ему? Дают за даром. — Оставь их, — я сказала, — черта лысого, они не мои, чтобы я их оставлял, они бобины, и не твои, кстати, или ты тоже, черт подери, скажешь, что он тебе задолжал, что он и тебя имел в кредит за моей спиной. — Оставь их, — я сказала, — да иди ты в самом деле, тут всего-то по пятку зеленых на нос. Затем над ним нагнулась блондинка. Он тихо на нее смотрел. Задрала юбку, вытащила из щелка пачку денег, отделила одну бумажку, постояла, сунула ему в часовой кармашек брюк. Затем ее не стало. — Давайте, давайте отсюда, ты сама еще не готова, тебе еще надо это, кимоно спрятать, чемодан застегнуть, да попудриться напоследок. Неси сюда мой чемодан и шляпу теперь. — Иди.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 пока не остались только насекомые. Он лежал под лампочкой. Он еще не мог двинуться, так же, как глядел, ничего не видя, слушал, не понимая. Концы провода еще не соединились, и он лежал покойно, время от времени по-детски облизывая губы. Затем концы провода пришли в соприкосновение, замкнулись. Он не знал точно, в какую секунду это произошло,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 Даже тогда, когда привалился к комоду и стал разглядывать в зеркале свое вспухшее, окровавленное лицо, трогать его. «Мать моя», — сказал он, — «ничего себе отделали». Он еще не думал, до сознания еще не поднялось. Вроде надо уходить отсюда. Вроде надо уходить отсюда. Он пошел к двери, вытянув руки перед собой, точно слепец или лунатик он попал в переднюю не заметив как прошел через дверь и очутился в другой спальне, надеясь наверное еще не думая что движется к выходу спальня тоже была тесная, но казалось она еще полна блондинкой и шершавые тесные стены пучутся от ее воинственной диамантовой невозмутимой почтенности на голом комоде стояла полулитровая бутылка виски почти полная он выпил ее Медленно, совсем не ощущая жжения, держась за комод, чтобы держаться на ногах. Виски потекло в глотку, холодное, безвкусное, как кормовая патока. Он поставил бутылку, прислонился к комоду, опустив голову, ни о чем не думая, и ждал. Может быть, безотчетно, а может и вообще не ждал.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 Наконец он отворил дверь, вышел и затворил дверь за собой. Опять после припирати с собственным телом, которое не желало утруждать себя этим, и лишь по принуждению затворила дверь покинутого дома, где горели мертвым ровным огнем две лампочки, не ведущие, что дом покинут, и безразличные к этому. С той же безразличные к тишине и запустению, сколь безразличны они были к дешевым скотским ночам,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 Она пролегла между ублюдочными, варварскими фасадами нефтяных городишек, где он в своей неизменной диагонали и легких туфлях, черный от бездонной грязи, ел с жестяных мисок грубую пищу по десять-пятнадцать долларов порция и платил из пачки банкнот толщиной с большую жабу, тоже перепачканной грязью, жирной и, казалось, неисчерпаемой, как золото, выделявшееся из нее.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 И непременно, раньше или позже, улица пролегала через города, чьи названия не держались в памяти, через один и тот же, во всех городах одинаковый квартал, где под темными подозрительными сводами полуночи он спал с женщинами, платил им, если были деньги, а если не было, все равно спал, а потом говорил им, что он негр.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 Видел ли он себя как бы в бесконечной последовательности аватар среди безмолвия, обреченным движению, гонимым храбростью, то подавляемого, то вновь разжигаемого отчаяния. Отчаянием храбрости, которую надо то подавлять, то разжигать. Ему исполнилось 33 года. Однажды улица приняла вид миссисипского поселка. Возле маленького города его ссадили с товарного поезда, шедшего на юг. Он не знал, что это за городок, ему было все равно, как он называется. К тому же он и не видел его. Он обогнул его лесом, вышел на проселок, поглядел в одну сторону и в другую. Дорога была простая, грунтовая, но, как видно, наезженная. Он увидел несколько негритянских домишек, разбросанных вдоль нее.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 Он повернулся к дому спиной и пошел в обратную сторону, в грязной белой рубашке, в вытертых диагоналевых брюках, потрескавшихся запыленных городских туфлях, дерзко занобленной суконной кепке, обросшей трехдневной щетиной. И все равно он не был похож на бродягу, по крайней мере, на взгляд парнишки-негра, который шел ему навстречу, размахивая ведром. Он остановил парнишку. «В том большом доме кто живет?» — спросил он. «Вон там, вон. Мисс Берден. Миссис Берден с мужем? Она без мужа. Она там одна живет. Ага. Старуха, что ли?» «Нет, сэр. Мисс Берден, она не старая, но и не молодая. И живет одна. И что же, не боится? А кто ее обидит у нас в городе?» Цветные по соседству за ней присматривают. Цветные за ней присматривают? Тот паренек будто дверь закрыл между собой и мужчиной, который его расспрашивал. А кто ее тут обидит? Она никого не обижает. Похоже, — сказал КрИСТМАС, А в эту сторону далеко от другого города? Да, миль, говорят, тридцать. Вы не пешком туда собрались, нет? «Нет», — сказал Крисмас. Потом повернулся и пошел дальше. Паренек смотрел ему вслед. Потом тоже повернулся и пошел, покачивая ведро у выгоревшей штанины. Через несколько шагов он оглянулся. Человек, который расспрашивал его, продолжал идти мерно, но не быстро. Паренек в выгоревшем, латаном, коротком комбинезоне пошел дальше. Он был босой. Вскоре он начал приплясывать шаркой ногами, и рыжая пыль взлетала вокруг костлявых шоколадных щиколот и коротких обтрепанных штанин комбинезона. Он замурлыкал ритмично, музыкально, но без мотива, на одной ноте. «Ври лучше меньше, лучше больше знай. Хочешь, светлой девочки, выйди погулять». Лежа в густом кустарнике метрах в ста от дома.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 он ощущал как незнавшее солнце земля пробивается в него медленно и жадно сквозь одежду в пах в бедро в живот в грудь в плечи лоб его опирался на скрещенные руки и в ноздретек сырой густой запах темной плодородной земли он ни разу не оглянулся на темный дом он больше часа неподвижно пролежал в кустах и только тогда встал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 невидимую пищу ему было безразлично что есть он даже не сознавал что чувствует и пытается вспомнить вкус еды покуда челюсти его вдруг не замерли и мысль не ошвырнула на двадцать лет назад по улице мимо незаметных поворотов обозначенных горькими поражениями и еще горшими победами отбросила за поворот где он стоял и ждал в первой страшной неделе любви. Ждал ту, чье имя он позабыл. Еще дальше назад, за пять миль от того поворота. Сейчас узнаю. Я это где-то ел. Сейчас, сейчас. И память отщелкивала, узнавала. Знаю, знаю больше того. Слышу, слышу, вижу.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 низковатым голосом.